глава 44. что это было черт возьми какой бес вселился в орловского он что реально меня с кем то перепутал вряд ли ведь назвал по имени тогда что за наезды чем я их заслужила в ярости швыряю сумочку в угол к окну и прямо в верхней одежде падаю в кресло от обиды в горле встает ком и начинает дрожать нижняя губа ублюд Кем он себя возомнил? Решил, что я помчалась за три-девять земель искать с ним встречи? Да сейчас. Хрена лысого я пойду в этот ресторан. Закроюсь и буду сидеть в номере. А он пусть ждет, хоть до посинения. Следующие полтора часа я бесцельно наматываю круги по номеру, матерясь и пиная свою сумку. Еще через час принимаю душ и накладываю свежий макияж, почти незаметный, Не дай бог подумает, что для него старалась. Я схожу туда, но только из любопытства. Хочу поставить его на место. Если придется, совру про нового любовника. Он меня унизил. А это пипец как обидно. В 19.05 выхожу из номера. Молочного цвета костюм из тонкой шерсти. Пулловер и узкая юбка до колена. Распущенные волосы и нежный макияж. На входе в ресторан меня встречают и провожают к столику у окна спрятанному от основного зала за ширмой, из живых растений. Андрей уже на месте, увлеченно копается в своем телефоне. Не поверю, что он не заметил, как я подошла и села на мягкий диванчик напротив него. «Слушаю». Произношу твердо, уверенно глядя ему в лицо. Он будто бы неохотно выключает гаджет и поднимает на меня глаза. «Это я тебя слушаю». Усмехается, откидываясь на спинку сиденья. «Чего ты от меня хочешь?» Я не успеваю возмутиться, потому что возле нас материализуется официант с двумя папками меню. Андрей, не глядя на него, быстро делает заказ. Себе стейк, овощи и виски. Даме салат из морепродуктов, рыбу на гриле и шампанское. Хочу взбрыкнуть, показать характер и заказать, к примеру, курицу. Но в последний момент передумываю, потому что я сюда не за этим пришла. К тому же мне льстит, что он помнит о моем пристрастии к рыбе. «Отвечай!» Продолжает давить он, когда официант исчезает. «С чего ты взял, что мне от тебя что-то надо? Это не я за тобой по коридорам бегала». Лениво ощупывает меня взглядом. Лицо, волосы, шея, руки, лежащие на столе, и даже ногти, которые я тут же порываюсь спрятать в кулак. А когда вновь поднимает на меня глаза, то я вижу в них лишь презрение и брезгливость. Ощущение, что под его взглядом я становлюсь все меньше и меньше, и скоро превращусь в таракана, которого он прихлопнет тапком. Ты оказалась самой обычной лживой сукой, Катя. Так, все, я ухожу. Хватаю сумку и вскакиваю за стола. Поболтали и хватит. Сядь. Рявкает так, как будто отдает команду собаке. Мы еще не договорили. Это мало походит на разговор, не находишь? кто ты такой, чтобы так со мной разговаривать? Парирую я. Да, кстати, если кто из нас и лживый, то это точно не я. Где твой муж? Оставила дома и опять поехала себе на жопу приключения искать. Моя предыдущая реплика остается без комментария. Становится все интереснее и интересней. У него с памяти проблемы, или я чего-то не знаю? Что ему такого сделала? Что он уже в который раз... За день макает меня головой в дерьмо, от обиды в груди печет, как в жаровне, а еще очень хочется двинуть красавчику между глаз, чтоб у него в башке птички зачирикали, за слезы, что лила напрасно, и за боль разочарования. Возвращаюсь за стол и, наклонившись вперед, елейным голосом спрашиваю. «Что, Андрюша, совсем запутался в своих тёлках да? Уже не помнишь, кто из них замужем, а кто нет?» что за тобой волочится, а кому-то и даром не нужен. Вижу, что Орловскому есть, что ответить, но он не успевает, потому что в этот момент нам приносят салаты и напитки. Так вот, для особо одаренных повторяю. У меня мужа нет, у Кристины есть, у меня нет, запомнил? Ты че в него пальцем? А вот ты, как оказалось, женат. Андрей закидывает руку на спинку дивана, И склоняет голову на бок, сканируя меня прищуренным взглядом. Ешь. Не хочу. Пока не съешь, из-за стола не выйдешь. Ставит он меня перед фактом. Детский сад. Но все же беру вилку, потому что от голода желудок скручивает болезненные спазмы. Сам же молча наблюдает, как я медленно пережевываю салат, краснее под его пристальным взором. Почему сам не ешь? Спрашиваю, отпивая шампанское. Дай свой паспорт. Что? Зачем тебе? Я совсем перестаю что-либо понимать. Просто дай паспорт. Протягивает руку ладонью вверх. Он же у тебя в сумке. Паспорт действительно в сумке, как, впрочем, и деньги, и остальные документы. Я не рискую их оставлять в номере, где нет сейфа. Но вот так выполнять его требования по первому щелчку пальцев не собираюсь. Еще не ясно, для чего он им нужен. Не дам, пока не скажешь, зачем. Упрямо заявляю, делая еще один глоток шампанского. Боишься? Едко ухмыляясь, спрашивает вкратчивым голосом. Честно? Боюсь. А если ты его не отдашь? Или, скажем, порвешь? Как я завтра полечу домой? Обещаю, ничего с ним не случится. Посмотрю и верну. Я решаю пойти на уступки. «Пусть посмотрит. Может, после этого ситуация для меня прояснится». Вытаскиваю из потрёпанной сумочки паспорт и, положив его на стол, двумя пальцами пододвигаю к нему. Андрей также двумя пальцами встречает его на полпути. Берет в руки, откидывается на спинку дивана и открывает первую страницу. Какое-то время смотрит на фото, а затем сразу открывает строку «Семейное положение». «Я неудоуменно смотрю» как меняется его лицо, когда он видит штамп о разводе. В чем дело? Андрей бросает на меня быстрый взгляд и отдает документ, после чего устремляет в окно задумчивый взгляд. Приносят горячее, и он снова командует. «Ешь, ты похудела!» И опять отворачивается к окну. А у меня кусок в горло не лезет. Интуитивно чувствую, что-то в его настроении изменилось, но никак не могу уловить сути. Сам ничего не ест, смотрит в одну точку, как зомби. Вечер загадок какой-то.